На вокзале Реддек подозвал такси. «Офис шерифа», — коротко скомандовал он, помогая мне усесться в авто. Водитель хмыкнул, покосился как-то странно и послушно тронулся с места, чтобы затормозить почти сразу. «Что?» — привстал Реддек. Таксист обернулся и улыбнулся во весь рот. «Офис шерифа тут!» И ткнул пальцем в ближайший к вокзалу дом. «Вот пройдоха!» Реддек рассмеялся и покачал головой. «Хорошая шутка». Он вынул из кармана монету, но держал крепко, не давая выхватить ее из пальцев. «Не так быстро, приятель. Покажите сначала, где можно найти Коронера». Таксист хохотнул. «А вы, малый непромах. Второй раз не проведешь, да? В общем, вон тот дом, видите? Из красного кирпича». «Там у нас и суд, и окружной прокурор, и коронер». Он показал на уродливое строение неподалеку похожее на трухлявый гриб. Кое-где кирпичи начали выкрашиваться. И попытка заляпать это безобразие штукатуркой лишь подчеркнула его неприглядность. «Спасибо», — кивнула Реддека, давая таксисту монету. Шериф висел на телефоне. Завидев нас, он махнул рукой и продолжил разговор, хмурясь все больше. Голос его гулко разносился по большому полупустому кабинету. «Перестань, Милли!» — наконец прикрикнул он. «Ты же знаешь, какая она упрямая, найдется никуда не денется!» Все, милая, не волнуйся так, я тебе позвоню». Брякнул трубкой рычаг и растер лицо руками. «Что-то случилось?» — поинтересовался Реддек, придвигая мне стул. «Да и ерунда». Шериф вынул из ящика стола портсигар. «Угощайтесь». «Спасибо, у меня своим». Я достала сигареты, и он помог мне прикурить. «Так что произошло?» Пепельница была переполнена. Не так спокоен шериф, как хочет казаться. «Дети», — тоскливо протянул он, выпуская клуб дыма. Дженни опять сбежала. «Я-то думал, что она из этой дури уже выросла». Под потолком лениво крутился вентилятор, еле разгоняя воздух. И вяло трепыхались клочья паутины. Очевидно, шериф не часто протирает штаны в своем офисе, так что порядок его волнует постольку, поскольку. Вот прислуга и распустилась. Надо будет намекнуть миссис Хопкинс, что за офисом мужа тоже нужен присмотр. И часто она так, уточнила я осторожно. У младшей Хопкинс характер не сахар, но чтоб настолько. Одно время чуть ли не каждый месяц. Шериф нахмурился. «Потом попритихла. Я так понимаю, к вам она не совалась?» Мы с Рэддоком дружно покачали головами. «Жаль». Шериф пригладил седой ёжик и встряхнулся. «Ладно, найдется. В городке ее знают, не обидят. Так что у вас нового?» Проводник не сознался. Вопросом на вопрос ответил Реддак. «Да где я там?» вздохнул шериф. Он божится, что не убивал. Говорит, только впустил канали в поезд. Думаю, вашу купе мисс Карби, тоже отпер ⁇ проводник, хоть сам он и отпирается. Канали оставил у него чемодан, но Джейкоб склянется, что в него даже не заглядывал. И я, честно говоря, ему верю. Улики косвенные, кивнул Реддок сознанием дела. Нет доказательств, что он вообще знал о бриллиантах. «Я так понимаю, отпечатков Джейкобса на чемодане не нашлось?» «Ни единого. Так что Гордон, похоже, опять пролетел». «Сказано, это было не без тайного злорадства. Так что у вас?» Редак передал шерифу сверток с осколками, присел на подоконник и коротко изложил наши соображения. «Ладно». Шериф наморщил лоб и взглянул на часы. «Сделаю, что смогу». «Времени в обрез. Придётся сначала заглянуть к Коронеру, а после займусь. Конорен Чепмен. Славный парень, вы...» Неожиданно дверь распахнулась без стука, заставив шерифа умолкнуть на полуслове. В кабинет мягкой походкой охотящегося тигра вошёл широкоплечий блондины лет сорока. Высокий, подтянутый, холеный, располагающий внешности. Голубоглазый, с открытым честным лицом и очень светлыми волосами. Только списивое выражение его не красило. Сразу видно, стоит он миллион, а то и два, и прекрасно это сознаёт. Бросил кому-то в коридоре. «Ждите там, я сам разберусь». И прямой наводкой двинулся к Хопкинсу, даже не глядя по сторонам. «Вы местный шериф?» Вопрос явно был риторическим, учитывая серебряную звезду на груди Хопкинса. Шериф почесал бровь и прогудел добродушно. «Ну, допустим, я, шериф Хопкинс. А вы сами-то кто будете?» Лапище его как бы не взначай легла на кабуру. Реддок не вмешивался, однако со стороны наблюдал с интересом. Роберт Льюис Пелпхем. Назвался гость не без рисовки и продемонстрировал значок на лацкане пиджака. «Я баллотируюсь в сенатора Демократической партии». Я беспокойно шевельнулась. А, так вот какой порода этот хищник. Из тех, что предпочитают охотиться на вашингтонских холмах. Одет он, кстати, был консервативно и дорого. Костюм сшит на заказ, туфли, галстук ручную работы. В запонках и перстни бриллианты чистой воды. А над прической добрый час колдовал парикмахер. Присаживайтесь, мистер Пелтхем. Шериф так проникся, что даже руку от револьвера убрал. На обветренном лице его читалась тоска. Еще бы, провинциальному политику с политиком столичным не стоит и тягаться. От Смолвиля до Вашингтона дальше, чем до Луны. Пелтхем остался стоять, прямой и напряженный, всей своей позой демонстрируя готовность в любой момент кинуться в драку. «Я хочу узнать, на каком основании вы, шериф, докучаете моей невесте?» «Ваши невесте? переспросил Хопкинс хмуря седые брови Выражайтесь точнее, сэр. Мис Комптон, мы собираемся пожениться, Я подавилась зевком. Что, что? Шериф выторщил глаза и издал какой-то сдавленный звук, а Пелтхем продолжил, сунув руку за отворот пиджака. Вы должны понимать, что ситуация весьма деликатная. Мы ведь едем в одном вагоне. Шерифу, кажется, было здорово не по себе. Он подергал узел галстука, громко прочистил горло. Но в разных купе. Пелтхем сверкнул на него глазами. «Разумеется, вчера мы с мисс Комптон провели вместе деньги. Засиделись допоздна за обсуждением грядущего торжества. С предложила предложил реддок и слез с подоконника. Шериф посмотрел на него с благодарностью. Я с трудом проглотила смешок, как замаскировав его под кашель. Так вот, почему Джин отрез отказалась говорить, где была ночью. Хопкинс, кстати, раскрывать карты не торопился. И о том, что подозрения с Джин почти снято помалкивал. Пелтхем недовольно обернулся. Глаза у него были голубые, как осеннее небо, и холодные, как ледок на лужах. Мне не нравится что, и умолк. Реддек протянул руку. Ты даже не убедился, что здесь нет лишних ушей. Не похоже на тебя, Робин. Привет. Давно не виделись. Энди. Выдавил Пелтхем с видимой неохотой, пожимая его ладонь. Но руках у него был безукоризненный маникюр, а на запястье сверкали золотые часы. Энди и Зинхауэр. Надо же, какая встреча! Радость Пелтхема изображал не слишком убедительно. Определенно политик он начинающий и в искусстве лицемерия еще не преуспел. «Удивительное», — серьезно согласился Реддек, Только глаза его насмешливо блестели. «Учитывая, что мы едем в одном поезде». Если он надеялся этим Пелтхима смутить, то просчитался. Тот лишь пожал плечами, ширину которых подчеркивал ладно скроенный пиджак. «Творение дорогого портного». «Я почти не выхожу из своего купе». «Кстати, какого?» — влез шериф. «Я занимаю седьмое купе». «Моя охрана восьмой, секретарь и коммердейнер 9. с неохотой поведал Пелтхем. «Во втором вагоне. Но, надеюсь, меня вы не подозреваете». «Седьмое, восьмое и девятое. Нужно запомнить, а лучше записать». Неплохо устроился мистер Пелтхем. Мало того, что со штатом с лукой всеми удобствами, так еще и джин рядом во втором купе того же вагона. С одной стороны рукой подать, а с другой приличие соблюдены». «Пока нет», — хмыкнул Рэндок, не дав шерифу и рта раскрыть. «У тебя ведь не было дел с Пауло Каналли». «Что за нелепые выдумки?» Голос Пелтхима гневно взвелся. «Разумеется, нет». Вот праведное негодование удалось ему с блеском. Можно подумать, политиков никогда не уличали в тесных связях с мафией. И вообще с семьёй Пьезоти. Рэндок не отводил от него острого взгляда. Они застыли друг против друга. Нет, отрезал Пелтхем, выпив нижнюю челюсть. Что за инсинуация? Энди, ты должен понимать, что избирательная кампания вот-вот начнется. Так что если на меня упадет хоть тень подозрений, это может дорого нам обойтись. Реддик сунул руки в карман и поднял брови. И тем не менее ты примчался сюда выручать мисс Комптом? Как неосмотрительно. Или торопился состряпать алиби себе самому? Хотя для этого пелтхемон джин не нужна. Слуги наверняка с готовностью присягнут, что не отходили от хозяина ни на шаг. На что ты намекаешь? Будущий сенатор неровно пятнами побагровел. Эухения не убивала этого чёртова. Он осёкся, мотнул головой и покосился на меня. Простите, мисс. Но даже меня заметили. Какая высокая честь. Ничего-ничего. Махнул рукой Е. Полагаю, Канали заслуживала и не такого. Пелтхем слегка поклонился. Рад видеть столь рассудительную молодую леди. от чего то нахмурился и шагнул ко мне. Лили, позвольте представить вам Роберта Пелтхема. Мы знакомы с детства. Робин — это моя хорошая подруга. Мисс Лилиан Карбет. Если Пелтхем услышал слышал раньше моё имя, то не вспомнил, в каком ключе. Очевидно его больше заинтриговало, что Реддок обратился ко мне так запросто. Счастлив познакомиться с вами, мисс Карбет. Мы с Энди старые друзья. Отношениям старых друзей явно не доставало тепла, но я сделала вид, будто поверила. Шериф крякнул, хлопнул ладонями по коленям и поднялся. Мистер Пелтхем, начал он, прочистив горло. Я человек по и скажу вам, как на духу. Я не считаю мисс Комптон убийцей, и подозрения на ее счет не очень-то крепкие. Но обвинение это будет предъявлять окружной прокурор. Он может ко мне не прислушаться, так что не мешало бы вам и с ним потолковать. Он не назвал Гордона недалеким ослом, однако прозрачно на это намекнул. Непременно, кивнул Пелтхем. Благодарю за совет, Шериф. А теперь короткий взгляд на часы. Полагаю, нам всем пора на коронерское дознание. Я прямо восхитилась, и как у него получается так непринужденно распоряжаться, даже когда игра идет на чужом поле. За разговорами мы потеряли счет времени, и к зданию суда подошли в числе последних. Зеваки уже наверняка занимали места в зале. Кроме нас снаружи осталась только Джин, которая с хмурым видом курила на ступеньках. Была она по-прежнему в брюках, хотя ради такого случая уложила волосы и даже слегка подкрасилась. При виде неё у Пелтхема словно крылья за спиной отросли. Охрана на это, кстати, реагировала спокойно. Видимо, не впервой. Джин обернулась и едва не выронила сигарету. Пелтхем поспешил обнять невесту, нисколько не смущаясь присутствием посторонних. Высокая, всего на пол головы ниже жениха, в его крепких руках она казалась неожиданно хрупкой. Мы топтались в нескольких шагах от них и от любопытства и неловкости. «Любимая, все будет хорошо», — хрипло пообещал он, нежно держа ее за плечи и заглядывая в лицо. Да он и впрямь влюблен по уши. «Почему ты мне сразу не сказала? Я бы никогда не допустил». Глаза Джин были полны тревоги. Она шевельнулась, пытаясь высвободиться. «Мистер Пелтхем, не надо. На нас же смотрят». И хорошо еще, если никакой журналист в засаде не сидит. И пусть, он мотнул голову, удерживая джин за руки. Послушай, хватит. Самое время обнародовать, что мы собираемся пожениться. Она застыла. Как-то странно. Виновато, жалобно. Посмотрела на него. Перестань, пожалуйста. Любимая. Он нежно обхватил ладонями ее лицо. Мы не можем бесконечно прятаться. Ты же понимаешь, это может повредить моей карьере. Ой, дурак! Можешь не беспокоиться о Балибе, продолжил этот осел, не зря осел символ демократов. Я сообщил шерифу, что ту ночь мы провели вместе. Джин смотрела в сторону, и глаза у нее были тоскливые и тоскливые, как у кобыла на скотобойне. Довелось мне как-то в юности увидеть, до сих пор помню. «Мистер Пелтхем». Она отступила на шаг, едва не сверзившись со ступеней. «Не волнуйтесь. Мне ничего не грозит, и у меня отличный адвокат. Вам не стоило так. Напрягаться ради меня». Он вздохнул, как вздыхают мужчины, стоически перенося капризы любимых женщин. «Джин, милая, перестань. Как я могу не волноваться?» До нас донеслось. «Встать, суд идет. И шорох множество ног. На заседании мы безнадежно опаздывали. Ничего, с четверть часа еще есть, пока будут тянуться формальности. Пойдем, нам пора. Пелтхем попытался взять ее за руку. Это хорошая возможность объявить о наших отношениях без лишней помпы. Джин покачала головой, не замечая, что сигарету вот-вот обожжет ее пальцы. Нет. Слово упало камнем. Глаза Джин блестели, губы дрожали, но держалась она молодцом. «Я не выйду за тебя, Роб. Не компрометируй меня, пожалуйста. Из этого все равно ничего не получится». Он застыл. Лицо его вмиг словно выцвело. «Почему?» «Значит, ты меня не любишь?» «Ой, как проняло. Даже о зрителях позабыл». «Милый», поколебавшись, она шагнула вперёд. Погладила его по щеке. «Я просто не создана для семейной жизни. Я мечтаю перелететь океан. А ты хочешь, чтобы я посвятила себя кухне и детям?» «Что за ерунда?» Пелтхем повысил голос, не заботясь о лишних ушах. «Я найму сотню кухарок, нянь, кого хочешь. Мне нужна ты, ты понимаешь?» Он тяжело дышал. Дернулся кадык над безупречным узлом галстука. Я отвернулась, чтобы не видеть неизбежного. Жаль, не слышать не выйдет. Нет, роб. Голос Джин, полный тоски, резал не хуже ножа. Не гожусь я в жены политика. Прости. Несколько тягучих, томительно долгих мгновений, и Пелтхем ни с кем не прощаясь, да, кажется, никого и не видя, зашагал прочь. А на ступеньках осталась женщина с решительно сжатыми губами и тоской в глазах. Реддок громко прочистил горло. «Лили, нам пора». «Вы идите», — отмахнулась я. «Мы с мисс Комптон еще покурим». «Не задерживайтесь», — посоветовал Эндрю. Коронеру это не понравится». «Пять минут», — пообещала я, вынимая порт сигары с пички. Дождалась, пока Реддок с шерифом скроются в здании и предложила Джин. Хотите? «А давайте». Она трясущимися пальцами взяла новую сигарету. Прикурила. «Мисс Корбет, я хочу вас поблагодарить. Это было очень мило, чертовски мило с вашей стороны. Я имею в виду, что вы помогли мне с адвокатом». «Пустяки? Кажется, мы договорились звать друг друга по имени». Джин улыбнулась, хотя улыбка больше походила на гримасу. «Точно». Простите ли, я немного не в форме. Она затянулась. Вы любите его? Спросила я о том, о чем не имела права спрашивать. Очень, ответила она просто. Иначе не согласилась бы. А, что говорить? Джин безнадежно махнула рукой. Вы поймите, полеты для меня все. Роберт, он очень хороший, но он не понимает, зачем мне это. А я не могу отказаться от неба. Не могу отступить. Не могу бросить все, чего с таким трудом добилась. А совмещать это с замужеством не выйдет. Понимаете? Понимаю. Я смотрела на огонек сигареты. Хотя вот миссис Хопкинс же удалось. Значит, и такое бывает. Пусть и редко, но бывает же. Ладно, теперь нам действительно пора. Вы едите. Покачала головой она и с кривой улыбкой похлопала себя по бедру. А меня полицейский не пустил. Штаны, говорит, это неуважение к суду. Можно подумать, сам он в юбке. Я дернула плечом. Провинция, что тут скажешь. Хотя даже во Фриско на меня криво посматривали, особенно на первых парах. Затушила сигарету и, поколебавшись, спросила тихо. «Не пожалеете?» «Может, и пожалею» ответила она после паузы. «Зато тем, кто придёт после меня, будет легче. Надеюсь, хоть им не придётся выбирать». Она отвернулась, а я с тяжёлым сердцем вошла в суд. Дознание к явному неудовольствию Зевак оказалось кратким. Обвинение представило минимум улик, ограничившись заявлением, что Пауло Канали был найден мёртвым при подозрительных обстоятельствах. По-видимому Гордон все же внял предупреждением и не торопился выкладывать козырь. Что не мешало ему вышагивать с важным видом и сыпать банальностями. в впрямь казался славным и понимающим. Он обошелся со мной деликатно и неудобными вопросами не мучил. Хотя меня это не спасет, в зале полно газетчиков даже из фриска кого-то прислали. А уж на их рты не то, что платок, самолетный чехол не накинешь. Вердикт был ожидаем. Убийство, совершённое неустановленным лицом или лицами. Я вздохнула с облегчением, когда все закончилось. Увы, расслабилась я рано. Мы с Реддеком толкаться среди зевак не стали. Дождались, пока толпа схлынет, и последними вышли из суда, чтобы угодить прямиком в расставленные селки. Репортеры поймали нас на лестнице. Налетели, как мышкара, на яркую лампу. «Как вы можете прокомментировать? Старший инспектор, ваше мнение о...» «Что вы можете сказать об убитом?» Белый от бешенства Гордон стоял в стороне, всеми покинутый и позабытый. Реддек лишь отмахивался, повторяя, без комментариев. Пока самый шустрый газетчик, смутно знакомый, видимо, из Фриска, выкрикнул ему в лицо. «Мисс Корбет, что вас связывает? Это любовь?» Реддек прищурился, вмиг став опасным, как тигр с подпаленными усами. «Если ваши газетёнки, Паркинсон, напечатают хоть одно грязное слово о мисс Карбет, вы больше не получите от меня ни одного интервью. Ясно?» Газетчики обменялись быстрыми взглядами. «Окей, старший инспектор», — поднял руки Паркинсон, грибой тип с выступающими, как у кролика, зубами. «Мы все поняли». «Так кто убийца?» — не утерпел один из его коллег. «Вы уже это знаете, старший инспектор?» «Почему бы вам не спросить об этом окружного прокурора?» парировал Реддек. «Прошу меня извинить, джентльмен, я в отпуске. Мы с мисс Корбет здесь присутствуем как частные лица, так что без комментариев». Реддек ухватил меня за локоть, и мы прорвали осаду. Он шагал стремительно, будто опасаясь, что газетчики с ворой кинутся вслед. Я изо всех сил пыталась за ним поспеть а проклятая юбка норовила меня стреножить. Еще немного и пришлось бы мне взмолиться о пощаде, но тут от дома отделилась черная тень, в руках у которой было нечто вроде удавки. Рэддек отреагировал мгновенно. Я ухнуть не успела, как оказалось, за его широкой спиной. «Простите». Незнакомый голос звучал мягко, смущённо и как-то виновато что ли. Как будто его обладатель был человеком скромным, незаметным, и лишь очень важные резоны могли вынудить его нарушить чей-то покой. Да, Сколько выводов из одного коротенького слова. Воображение разыгралось. Что случилось? Редак говорил отрывисто, хотя плечи его заметно расслабились. По-видимому, опасности незнакомец не представлял. Я выглянула из-за его спины и облегченно перевела дух. Невысокий кругленький человек. Свенчиком седых волос и в скромной сутане на опасного убийцу не тянул. Удавка оказалась всего лишь чётками, которые священник непрестанно перебирал. «Мне право очень неловко вас беспокоить», — пробормотал он. «Это касательно похорон. Видите ли, я считаю себя обязанным проследить, чтобы усопший был предан земле по всем правилам». «Резонное желание», — кивнул Рэндок однако несколько преждевременные вы не находите отец». Священник вспыхнул, уловив намек. «Я отец Луиджи», — назвался он поспешно. Черное облачение странно контрастировало с его румяным лицом. «Видите ли, в этом городе нет католического священника, так что я мог бы сам отпеть покойного». «С чего вы взяли?» — начал Реддек. «Вряд ли. Одновременно с ним заговорила я». Мы переглянулись, и я пожала плечами, предоставляя первенство Рэддеку. «С чего вы взяли, что Паулу Каналли католик?» — закончил мысль он. Кругленькое лицо священника потешно вытянулось. «Он ведь италиец». «В самом деле, среди италийцев представителей иных конфессий исчезающе мало». «Ваша правда», — подумав, кивнул Рэддек. «Только я этот вопрос решить не могу. Дело расследую не я». «Но...» Священник запнулся и, кажется, совершенно растерялся. «Разве не вы?» «Почему тогда все эти люди из газет?» Он смотрел на нас добрыми глазами и поцельповато щурился. «Так уж вышло», — развел руками старший инспектор. «Быть может», — начал отец Луиджи нерешительно, «вы подскажете, к кому мне обратиться? Вам нужен окружной прокурор Гордон или шериф Хопкинс». Вот и он, кстати говоря. К нам действительно направлялся шериф. Спасибо. Священник мягко улыбнулся и склонил голову. Солнечный луч блеснул на его там зоре, на мгновение словно окутав макушку святого отца сияющим нимбом. «Простите за беспокойство». «Отец Луиджи!» — окликнула я, когда он уже засеменил прочь. «Да, мисс». — обернулся священник, явно проглотив привычную дочь моя. — Вы можете не утруждаться. Думаю, тело Паоло Канали заберут для погребения его... Хм... близкие. Понятия не имею, есть ли у него родные, хотя у италийцев заведено иметь большие семьи. звать товарищей по мафиозному клану близкими было как-то странно, но... По пышущему жизнелюбием лицу священника скользнула тень. Отпеть умершего следует в течение трех дней, чтобы душа, наконец, обрела покой. «Покой?» — не сдержавшись, фыркнула я. «Держу пари, что Канали отправился прямиком в ад». «Какой бы черной ни была его душа», — со спокойным достоинством ответил отец Луиджи, осенив себя крестом. Теперь она предстала перед иным, высшим судом. «Прошу меня извинить». «Мда», — только и сказал Редда, глядя на его чуть сутулую спину. «Лили, вы меня простите, если я немного задержусь». «Конечно», — ответила я рассеянно, одергивая перекрученную от быстрой ходьбы юбку. может все всё-таки переодеться?»